Выскочив из дома, дед Серкоу устремляется к воротам. Там, распахнув калитку, быстро сбегает. Крутиус, проводив деда Серка удивленным взглядом, закрывает калитку на засов и идет к большой подводе. Из-за подводы отзывается Чуприна. — Кто кричал? — Чайки кричали, — говорит крутиус, влезая на подводу. — Спокойной ночи, брат Харунжи. «Спокойной ночи, брат сотник», — отвечает Чуприна.